и она вас извинит. Но королева даже и слушать не стала извинений графини. «А, вот и вы», — сказала она, — уверена, что этот чудак Леонар заставил вас ждать. С ним никогда по-другому не бывает. Тогда весьма охотно упражнялись в карикатурах на эти гигантские прически в виде ежей, гор, садов и лесов. Сражаясь с курицей в своем птичнике, дамы носили целые фрегаты в волосах. Однажды после родов королева вынуждена была отрезать волосы, и отныне при дворе носили лишь детские прически. Мадемуазель Бертен, не менее влиятельная и не менее бесстыдная, чем Леонард, сказала однажды, Во время моей последней работы с королевой мы порешили, что вуэсонские чепчики начнут носить не раньше, чем через неделю. Астрота нанесла ущерб не столько Леонару, сколько самой королеве, поскольку касалась первого принца крови. Герцог Шартский сыграл не последнюю роль в победе при Вуэссане. Королева это знала, Напустила слух, что якобы он бежал. То была ложь. Решено было, что победе при Уэссане будет специально посвящена молитва. Однако накануне королева сообщила королю, что беременна. И молитва была спета во славу ее беременности. Но она не принесла счастья ребенку которая впоследствии станет герцогиней Ангулемской. Всем этим борьба не ограничилась. Однажды, когда герцог Шарцкий присутствовал в опере при представлении Эрмелинды, актер спел свои четыре строчки «Отважный юный воин, обязаны мы вам, всем благом, так примите, венец Лавровой». Он по праву венчает победителя чело обращаясь непосредственно к Шартерскому и протягивая ему лавровый венок. Тогда один из приверженцев королевы ответил на овацию следующим куплетом. «Отплывший в море бурное, я сон искал руно золотой. Нашел единственное для тебя же, готова дюжина здесь золотой». В опере. Отсюда вражда между герцогом Шартерским и Марией Антонеттой, превратившаяся в смертельную ненависть. Она началась с песенок, а закончилась гильотиной. Клевета продолжала давать свои плоды. На балу в опере через год герцогу показалось, что он узнал даму под маской. «Вшедшая краса!» — сказал он полголоса. «Как и ваша слава!» — громко ответила Маска. Но и королеве вскоре предстоит узнать, что такое клевета, и как нелегко ее опровергнуть. Разразился скандал с ожерельем. Половина Франции считала королеву сообщницей в похищении. Можете себе вообразить, супруга короля Франции, наследница императоров, и вдруг сообщница мадам де ля мод, барышни Оливы и господина Бозира, авантюристки, публичной девки и жандарма. Свидетельство тому, что мнение народа полностью переменилось. На смену популярности пришло охлаждение, на смену охлаждению недоверие, На смену недоверия — нечто, напоминающее ненависть. Говорили, будто у королевы есть свой австрийский совет, свой комитет. И будто бы в этом совете у нее спросили, слышала ли она жалобы парижан. «Я слышу только кваканье лягушек», — ответила она. «В любом случае надо было спросить у короля», — говорил народ. Народ, некогда повсюду встречавший ее аплодисментами, образовавший в ратуше, по словам маршала Дебрисака, кортеж из двухсот тысяч влюбленных,